Глава десятая. Не сошла ли я с ума? Единственный вариант, который приходит в голову — кредит. Из больницы еду сразу в банк, но там мне сообщают, что максимальная сумма, которую они готовы мне дать, — это 180 тысяч. Я ничего не понимаю. Почему так мало? Раздраженно спрашиваю я. У вас отсутствует кредитная история, но зато есть нагрузка в виде кредитной карты, любезно поясняет сотрудница банка. Исходя из этого, а также из размера вашей заработной платы, большую сумму банк может предложить только под залог недвижимости. «А при чем тут кредитная карта? Я же еще не снимала с нее деньги». Это не имеет значения. Наличие кредитной карты банк рассматривает как риск, ведь вы в любой момент можете снять с нее все деньги. «А если я ее закрою?» «Для этого вам необходимо написать заявление. Мы отправим его в головной офис, и через несколько дней можно будет попробовать повторно подать заявку на кредит. Но я не могу вам сказать, насколько увеличится в итоге сумма. Скорее всего, разница будет несущественная». Признается менеджер, глядя на меня с сожалением и неловко поджимая губы. «Хорошо, я поняла. Спасибо». потерянно отвечаю я. Встаю из-за стола и отправляюсь на выход. Девушка еще что-то говорит мне вдогонку, но я уже не слушаю ее, просто ухожу. Поравнявшись с отделом по обслуживанию юридических лиц, замираю на секунду, накрывает воспоминанием, как мы столкнулись на этом самом месте с Сергеем. И сердце тоскливо сжимается в груди. Даже сильнее, чем прежде. Для Сергея, наверное, сумма в миллион не проблема, раз уж он покупает рестораны и дорогущие машины в качестве эксперимента. Может мне позвонить ему и попросить в долг? А что, отличный предлог, чтобы еще раз увидеться. Ведь мне, черт, так хочется еще раз с ним увидеться. Я, видимо, та еще мазохистка. В голове даже сами собой начинают придумываться фразы, которые я могла бы озвучить ему. «Я бы никогда не обратилась к тебе, но у меня безвыходная ситуация». Или... Я буду очень благодарна, если ты мне поможешь. А вдруг он действительно возьмет и поможет? Тогда, наверное, я бы могла простить ему. Столько лет прошло, вдруг он изменился, вдруг сожалеет о том, что сделал, просто не в силах об этом сказать. Если Сергей мне поможет, просто возьмет и бескорыстно поможет, по-рыцарски, как настоящий мужчина, тогда я ведь излечусь. Эта невыносимая обида на него наконец пройдет, перестанет отравлять мне жизнь, я прощу его. Безумная идея о звонке Сережи настолько завладевает моим рассудком, что даже беспокойство о проблемах отца отходит на второй план. Покинув банк, дохожу до сквера и усаживаюсь на первую попавшуюся свободную лавочку. Достаю из сумки телефон. Номер Сергея я не сохраняла. Но он все еще висит в истории исходящих звонков. Я честно собиралась его оттуда удалить, Но почему-то так до сих пор и не сделала этого. И сейчас ничто не мешает мне взять и позвонить, попросить помощи. От задуманного трясет. На улице стоит жара, а у меня зубы стучат, будто в лютый мороз. А если он откажет? Если ответит, что таких денег у него нет, то что тогда? Понятия не имею. Наверное, будет очень стыдно и неловко. Да и плевать. Я решила, что позвоню ему и позвоню. А там будь что будет. Не хочу гадать, взвешивать, анализировать, не хочу. Передумать. Я чертовски не хочу передумать. Боже, что я творю? Не сошла ли я с ума? Похоже, что сошла. Подрагивающими пальцами отыскиваю тот самый номер восходящих. Делаю глубокий вдох, собираясь с духом. И касаюсь пальцем экрана. Подношу телефон к уху и слушаю длинные гудки. Сердце молотит в груди, и все внутренности сжимаются, будто я несусь на американских горках с бешеной скоростью, и вот-вот будет тот самый обрыв. Алло? Раздается из трубки, спокойный, знакомый до боли голос, и я замираю, не в силах выдавить из себя ни звука. Пульс стучит в висках, лицо горит, не могу дышать. Кажется, сейчас просто умру. Может, бросить трубку? В панике жму отбой. Закрываю рукой глаза истерично смеюсь. «Господи, ну что за дура! Как можно столько лет продолжать любить того, кто тебя предал? Как можно до сих пор так неадекватно реагировать на него?» Зажатый в моей ладони телефон оживает и начинает вибрировать. На экране высвечивается тот самый неподписанный номер. И сердце мое снова разгоняется до ста за одну секунду. Но, конечно, я ведь не додумалась скрыть номер» прежде чем набрать, и теперь Сергей мне перезванивает. Не брать трубку? Кинуть его в черный список? Боже, как это глупо! Я брежу. Я просто брежу. Других объяснений у меня нет. Алло? Все же принимаю вызов. Извините, я ошиблась номером. Ну да. Скажи еще, что не знаешь, кого набрала. Раздается из трубки насмешливая. Краснею до кончиков ушей. Почему-то мне и в голову не пришло, что Сергей мой номер все же сохранил. Я случайно. Вру я и морщусь, осознавая, насколько бредово это звучит. «Ну, хорошо», — отвечает он. Думала, что сейчас бросит трубку, но нет. Вызов идет. Таймер отсчитывает секунды. Но мы оба упорно молчим. Вообще-то, не случайно. В конце концов, признаюсь я. Мне нужна помощь, и... Получается так, что кроме тебя мне больше не к кому обратиться. — Что случилось? — спрашивает он. По его голосу невозможно понять, какие эмоции вызвали мои слова и вызвали ли вообще. — Мы можем встретиться? — сглотнув, спрашиваю я. — Где ты? Я подъеду. Все тем же ровным тоном спрашивает Сергей. — Я в сквере неподалеку от банка, где мы в прошлый раз с тобой встречались. — Понял. Буду через 15 минут.